Глава 9. Старение – это ошибка. Несмотря на то, что каждый из нас подвержен старению, до сих пор никем не доказано, что оно является обязательным. Одно из преимуществ квантово-механического тела – это то, что оно не стареет, так же, как и все, что находится на квантовом уровне природы. Протоны и нейтроны, электричество и гравитация. Жизнь, содержащая в себе эти частицы и силы, Удивительно долговечно. Ваша ДНК осталась почти такой же, как и 600 миллионов лет назад. Подковообразный краб, ползающий в иле древнего морского дна, внешне ничем не напоминает динозавра или гориллу, но в плане ДНК они – это вариации на одну и ту же тему, которым нет конца. С точки зрения химии, атомы в нашей ДНК связаны между собой ничуть не сильнее, чем в листе растения или комочки пыльцы. Может показаться, что такой неплотный сгусток атомов может со временем рассыпаться, как истлевший древний гобелен. Конечно же, силы, противодействовавшие выживанию ДНК, крайне мощны. Это и физический износ, и случайные деструктивные мутации, и вторжение микроорганизмов, а прежде всего энтропия, свойство материальной Вселенной замедлять свой ход, подобно заброшенному часовому механизму. ДНК выдержала испытание За время ее существования горные хребты превратились в холмы, а она не изменилась ни на йоту. Настолько сильны квантово-механические связи. Но если внутренний интеллект ДНК настолько силен и не подвластен времени, почти вечен, не значит ли это, что старение не является естественным процессом? Отложив в сторону тот факт, что каждый из нас стареет, мы должны задать себе очень важный вопрос. Должны ли мы стареть? Мудрецы древности, известные своим долголетием, считали старение ошибкой разума. На санскрите это звучит как «прагья аппарадха». Суть этой ошибки в том, что мы соотносим себя исключительно с физическим телом. Для того, чтобы ее исправить, нужно соотносить себя с телом квантово Если ваш разум поднимается до уровня, где возраста не существует, то же качество приобретает и ваше тело. Если ваш разум потребует, чтобы тело не старело, оно безропотно выполнит этот приказ. Воспринимая себя как существо, которое не подвластно старению, вы действительно станете такими. Этот, на удивление, простой принцип пока не признан традиционной медициной. Но, как вы узнаете далее, он действительно работает. Старение против исцеления Старение кажется настолько сложным процессом, что трудно даже точно определить, что это такое. Обычная клетка печени выполняет около пяти сотен разнообразных функций. А это значит, что у нее есть 500 способов работать неправильно, а со временем и состарится. С другой стороны, может оказаться, что старение не так уж и сложно. Ведь несмотря на то, что океанский прилив состоит из тысяч волн, он является целостным явлением, движимым единой силой. То же можно сказать и о человеческом старении, хотя мы воспринимаем его как сотни отдельных волн. Раздражающие боли, новые морщинки вокруг глаз и в уголках рта. Незначительное, но неумолимое повышение кровяного давления, снижение остроты слуха и зрения, и множество других мелких неприятностей. Аюрведа учит нас не поддаваться на эти провокации. Старение – это на самом деле только одно – потеря разума. Исцеление, как мы его видим, – это способность разума самовосстанавливаться то есть старение является противоположным процессом, заставляющим нас забыть о том, как исправить то, что пошло не так. Клетки новорожденного полны силы и свежести. Они еще не повреждены временем. Если вы поместите их под микроскоп вместе с клетками пожилого человека, вы увидите между ними огромную разницу. Старые ткани выглядят отталкивающе, а их клетки повреждены. Они словно уменьшенная копия всего тела. Тут и там видны темные пятна в тех местах, где скопились отходы, и мягкие ткани покрылись рубцами. Столь значительные перемены, по-видимому, вызваны изнашиванием, но ДНК, контролирующая работу клеток, не подвластна этому процессу, как я уже отметил ранее. Напрашивается вывод, что на них действует что-то еще, что-то, чего мы не видим. Например, артерии новорожденного гладкие и блестящие, как резиновые хирургические трубки, только что привезенные с завода. Но эти трубки на самом деле являются последовательным скоплением клеток, объединенных общей задачей – созданием артерии. Но до того, как они заняли это положение, они могли попасть в мозг, сердце или желудок. Им были открыты все возможности, так как каждая из этих клеток содержит одинаковую ДНК. Тем не менее, эволюция заставила эти клетки сформировать именно артерию. Стоит отметить, что эта работа не из легких. Резиновая трубка просто лежит, пропуская через себя жидкость. Ваши артерии реагируют на все, что с вами происходит, и эта их реакция должна быть и активной, и в то же время рациональной. Из учебников по биологии мы узнаем, что клетка делится снова и снова около 50 раз, после чего она умирает, потому что ее время вышло. Но это слишком упрощенная и даже ложная точка зрения. Клетка приобретает опыт, она помнит все, что с ней произошло, И потерять свои навыки может только в том случае, если нарушится связь с ее внутренним интеллектом. Если этого не случится, она остается целой и невредимой. Разница между жизнью и смертью для клетки заключается в ее смрите, или памяти. Идеальная память клетки могла бы привести ее к бессмертию. Ведь пока она постоянно и безошибочно обновляется, ни о какой смерти речи быть не может. Науке не известен ни один факт, который доказывал бы, что ДНК ограничена в своих возможностях управлять здоровой, рабочей клеткой. Каждая ваша артерия содержит ту же ДНК, которая участвовала в создании артерий людей каменного века, 50 тысяч лет назад. Если эта ДНК в течение стольких лет успешно создавала идеальные артерии, Состоящая из миллионов слаженно работающих клеток. Нет никаких оснований полагать, что она должна начать отлынивать от работы только потому, что вам уже стукнуло 60. Тем не менее, это происходит, причем у многих людей это случается и до 60. К 12 годам артерия значительно видоизменяется. В ее структуре появляются жировые прожилки. И если рассмотреть их под микроскопом, то можно увидеть, что они возникают из-за крошечных трещин испечряющих внутреннюю стенку артерии. Цитолог, взглянув на одну единственную клетку такой артерии, сможет с уверенностью сказать, что видит в ней признаки старения. Цитолог – специалист в области цитологии, раздела биологии и следующего клетки. В течение следующих 50 лет эти признаки проявляются настолько сильно, что становятся очевидными даже для неподготовленного взгляда. Если бы вы когда-нибудь были свидетелем открытой операции на сердце, И могли взять в руки кусочек старой аорты, главной артерии, ведущей из сердца. Вы бы увидели, что она похожа на твердую трубку. Иногда такую же твердую, как кость. Если атеросклероз зашел уже слишком далеко. Кроме того, внутри вы бы увидели множество жировых кармашков, называемых бляшками. Взглянув на все это, вы бы поняли, где-то произошла ужасная ошибка. Как же нам сократить разрыв между этими двумя реальностями? между бессмертием, ДНК и хрупкой, недолговечной человеческой жизнью. На самом деле, эти реальности очень близки. Нас и нашу ДНК разделяет не физическое расстояние, а не материальное царство познания. Думаю, вы уже поняли, что Айурведа рассматривает клетку не как материальное скопление молекул, но как скопление знаний. Как показано на рисунке 11, смотрите в приложении к книге, это знание является динамичным. Оно не лежит как плотно упакованный сверток, но живет и развивается в результате постоянного взаимодействия трех элементов. Чтобы обладать живым знанием, нужен познающий – объект, который он познает, и процесс познания, который их объединяет. В терминологии «вет» это звучит как «риши» – познающий, «девата» – процесс познания и «чхандас» – объект познания. Вместе они образуют совокупность познания, или самхиту – целостность чистого сознания. Таким образом, человеческий разум – это три единые целые. Человеческому телу нужны те же простые составляющие, повторяющиеся бесчисленное множество раз на всех уровнях его физиологии. Вы, познающий, ваше тело – это объект, формируемый при помощи познания – А миллионы клеточных процессов, происходящих внутри вас, это и есть процесс познания. ДНК – это тоже познающий, но особого рода, так как ее знания находятся на уровне биохимии. Даже красные кровяные тельца могут быть познающими на своем уровне, ведь им нужно выяснить, как насытить кислородом все клетки вашего тела. Эта трехсоставная модель знания позволяет нам увидеть, как нечто единое – Наш внутренний разум превращается в бесконечные комбинации разнообразных вещей. 50 триллионов ваших клеток, собранных воедино сотнями ферментов, белков, пептидов, аминокислот и так далее. Это удивительное проявление единства во множестве. Но очень важно не потеряться среди всего этого разнообразия. Ошибка разума возникает именно тогда, когда ум забывает о своем истинном источнике, едином разуме, наполняющим каждую клетку, и начинает распыляться на множество его составляющих. Чтобы доказать, что это не просто философский вопрос, я расскажу вам о нескольких новаторских экспериментах, продемонстрировавших, что у проблемы старения есть очень простое решение. Но для того, чтобы понять суть этих экспериментов, нам нужно кое-что узнать о человеческой физиологии. Хронологический возраст. Количество прожитых вами лет согласно свидетельству о рождении. Один из способов измерить процесс старения. Но он не слишком точен, поскольку не все люди с возрастом одинаково изменяются. Поэтому физиологи в основном используют другую шкалу, а именно шкалу биологического возраста, основанного на скорости старения клеток, тканей и систем органов человека. Хронологические и биологические возрасты совпадают только у молодых людей. Состояние сердца, печени кожи, зрения и других компонентов организма у двух здоровых двадцатилетних парней будет практически идентичным. Но среди тех, чей возраст давно перевалил за средний, вам не найти двух одинаково состарившихся людей. В 70 лет отличаться будет практически все. У кого-то будет артрит, у кого-то больное сердце, у одного будет близорукость, у другого нет и так далее. Все это означает, что хотя биологическое старение и является более точным критерием возраста, Получить о нем точные данные не так уж просто. Нужно анализировать состояние каждого органа. К счастью, существуют способы измерения биологического возраста, основанные на измерениях остроты зрения и слуха, а также систолического давления, давление, возникающее в сосудах, когда сердце качает кровь. Эти биологические маркеры старения со временем обычно показывают все худшие результаты, и именно поэтому они позволяют узнать, как соотносятся ваши биологические, и хронологические возрасты. Несколько лет назад команда исследователей сделала удивительное открытие. Биологические признаки старения можно замедлить или даже свести на нет с помощью медитации. Эту команду возглавлял доктор Кейт Уоллес, физиолог, наблюдавший за группой практикующих медитацию людей, состоявший из 84 человек, средний хронологический возраст которых был 53 года. Он поделил их еще на две группы, в зависимости от того, как давно эти люди занимаются медитацией. В первую он включил тех, кто медитировал более пяти лет, а во вторую – тех, кто занимался медитацией не так давно. Уоллес обнаружил, что благодаря медитации биологический возраст этих людей стал меньше хронологического, причем значительно. Те, кто медитировал недолго, были на пять лет младше своего хронологического возраста, а медитирующие со стажем на все 12. Другими словами, женщина в возрасте 60 лет, занимавшаяся медитацией хотя бы 5 лет, с точки зрения биологии обладала телом 48-летней. Косметические изменения кожи и волос не в счет, хотя многие медитирующие даже выглядели весьма молодо. Эти результаты не зависели от посторонних факторов – диеты, физических упражнений или каких-либо других привычек. Но было отмечено, что люди, не употребляющие красное мясо, отличались несколько меньшим биологическим возрастом, что соответствует результатам исследований, посвященных продолжительности жизни вегетарианцев. В то время открытие Уоллеса произвели фурор, и вскоре в Великобритании были проведены подобные исследования, подтвердившие его точку зрения. В одной из групп люди, практиковавшие медитацию, биологически оказались на 7 лет младше своего хронологического возраста. Когда их вновь обследовали через полтора года, их биологический возраст уменьшился еще на полтора года. Получается, что год медитации отнимает год от нашего биологического возраста. Сравнительно недавно доктор Джей Глейзер, врач с большим опытом в медитации, провел исследование одного из химических веществ, содержащихся в нашем теле, которое может быть непосредственно связано с долголетием. Суть этого исследования состояла в том, что он измерил уровень гормона под названием ДГЭА. Дигидроэпиандростерон, вырабатываемого надпочечниками у людей, занимающихся медитацией. Достоверно неизвестно, какова функция этого гормона, но было замечено, что максимальная концентрация ДГЭА достигается к 25 годам, а затем его уровень начинает резко снижаться, и к 70 годам от него остается только 5%. Впервые интерес к этому гормону появился после экспериментов, в ходе которых его в больших дозах вводили лабораторным животным ДГЭА оказывал на них поразительное омолаживающее действие Старые животные снова становились сильными У них укреплялся иммунитет Повышался мышечный тонус и улучшалась память Глейзер обнаружил что уровень ДГЭА у медитирующих всех возрастов был значительно выше чем у тех кто не занимается медитацией Такие показатели наблюдались и у мужчин и у женщин и чем старше они были тем больше была разница в уровне гормона. К примеру, глейзер обратил внимание, что у пожилых медитирующих уровень ДГЭА был таким же, как у обычного человека, на 5-20 лет младше их. Такой результат навел его на мысль, что медитация каким-то образом стимулирует выработку этого любопытного гормона. Дальнейшие исследования, посвященные влиянию ДГЭА на людей, не дали однозначных результатов. Несмотря на то, что определенные дозы этого гормона меняли их гормональный фон и улучшали настроение, не было доказано, что он способен также позитивно влиять на память и общую жизнеспособность человеческого организма, как на организм животных. Тем не менее, разве не удивительно, что обычная медитация способна влиять на выработку гормона, который, возможно, связан с процессом старения? Недаром многие люди, практикующие медитацию, говорят, что чувствуют себя физически и умственно моложе, Этому есть вполне реальное биохимическое подтверждение. Расаяны – растения, продлевающие жизнь. Растения – очень важная часть аюрведической медицины, о которой мы еще не говорили. Она содержит тысячи наименований, и опытные врачи часто включают травы в курс лечения своих пациентов. И вот почему. Растительные лекарства не похожи на другие. Их эффект мягче, а круг их применения намного шире. Растительные добавки можно считать концентрированной пищей. Одним из критериев их классификации является вкус или раса. Сладкий, кислый, соленый, горький, острый и вяжущий. Так же, как и у пищи. Однако растения оказывают более сильное и специфическое действие. Например, растение с горьким вкусом. Такие, как кора дерева, очень быстро успокаивают питту. Поэтому их употребляют для снижения температуры и лечения воспалительных процессов. Острый перец чили осушает избыточную слизь и ослабляет капху. Вяжущие специи, например куркума, за считанные минуты очищают горло от мокроты. В третьей части этой книги, в разделе о питании, я расскажу о растениях, с помощью которых вы легко сможете сбалансировать свои доши в домашних условиях поскольку наиболее безопасным способом их употребления является комбинация с пищей. Для лечебных целей используются более сильнодействующие растения, которые можно употреблять только под присмотром врача. Поэтому в нашем центре благополучия ЧОПРЫ лечение травами является частью целостного подхода к пациенту. Аюрведическая медицина использует растения целиком. Считается, что таким образом можно избежать побочных эффектов. Суть этого принципа в том, что главное действующее вещество в растении сочетается с другими химическими веществами, которые ослабляют его возможные негативные воздействия на организм. Иными словами, аюрведа воспринимает все растения как часть природной аптеки. В традиционной же медицине полезным считается только действующее вещество. Лекарственные растения в аюрведе. Как это работает? В аюрведических текстах упоминаются лекарственные растения, связанные с долголетием, которые классифицируются как расаяна. Это слово можно свободно трактовать как питательная эссенция жизни. Расаяны – это не эликсир молодости. Они лишь помогают клеткам восстановить память. Каждое растение – это скопление вибраций, которые соответствуют вибрациям квантово-механического тела. Например, печень на квантово-механическом уровне состоит из определенной последовательности вибраций. Нарушение в ее работе означает сбой в этой последовательности. Однако, согласно Аюрведе, существует растение с такой же последовательностью вибраций, и его применение способно возобновить правильное функционирование печени. Такой принцип работы называется комплементарностью или взаимодополнением. Согласно ему, для природы все едино. Эта ведическая пословица означает, что для создания чего угодно – растений, минералов, мантр или человеческих тел – природа использует одни и те же материалы. Дело не только в сходстве молекул, хотя одно и то же химическое вещество, например, карбон, может содержаться одновременно в угле, алмазах, сахаре и человеческой крови. Главное здесь – это легчайшие вибрации, связывающие эти молекулы между собой. По мнению ведических мудрецов, именно они являются основным строительным материалом природы. Они настолько универсальны, что могут объединять даже такие, на первый взгляд, разные вещи, как слово на санскрите и лавровый лист. Но вы сможете увидеть сходство, если будете знать, куда смотреть. Поскольку в природе все взаимосвязано, для специалиста по аюрведе и травы, и изначальные звуки, и камни, и цвета, и запахи, и пища одинаково целительны одни и те же растения в Аюрведе и в традиционной медицине действуют по-разному. Наши лекарства обезболивают, расслабляют мышцы, восполняют недостаток инсулина или гормона щитовидной железы и так далее. Рассаяны же действуют более тонко. Они общаются с дошами и непосредственно влияют на поток нашего внутреннего разума. Рассаяны тесно связаны с индийской пищей, поэтому в аптеках их продают как биодобавки, а не как лекарства. Некоторые сладкие фрукты, такие как индийский крыжовник, его еще называют амла или амалаки, считаются особо полезными расаянами. Этот фрукт издавна был основным компонентом различных тонизирующих средств, как женьшень в Китае. Всем, кто интересуется лекарственными растениями, будет полезно постичь древнюю мудрость расаян, несмотря на всю их сложность. Считается, что десятки растений способны оказывать омолаживающее действие на человеческий организм. Среди них есть и такие, которые известны на Западе. Центелла азиатская и чеснок, особенно благоприятны для ваты. Алоэ вера и шафран, полезны для питты. Девесил и мёд подходят для капхи. Хотя мед и не является растением, он классифицируется как шукра, или чистейшая эссенция растительного мира. Но в этом перечне недостает мощнейших рассаян, у которых есть только индийские названия. Амла, гугул Шатавари и Ашваганда. Сложность росаян не только во взаимосвязи фруктов и растений. Чтобы ингредиент производил нужный эффект, нужно знать, когда его собирать, сколько варить и в каких пропорциях смешивать с другими компонентами. Рецепт расаяны может состоять из 50 ингредиентов, каждый из которых нужно тщательно смешать с остальными. Омолаживающие растения. После многих лет проб и ошибок мы осознали, что расаяны действительно крайне ценное средство. Некоторые рецепты, составленные еще в древности, сохранились и успешно воспроизводятся по сей день. Хотя аюрведические целители использовали расаяны в течение тысяч лет, повышая иммунитет своих пациентов и насыщая их энергией, наука только начинает основательно исследовать предполагаемые полезные свойства этих растительных смесей. Законодательство многих стран позволяет распространять росаяны только как пищевые добавки, и именно так мы и рекомендуем их употреблять. Для их применения не нужны какие-либо особые показания, и их не стоит использовать как лекарство. Но если вы страдаете от какого-либо заболевания, не применяйте ни росаяны, ни какие-либо другие растительные препараты без предварительной консультации со специалистом по аюрведе. Одна из самых известных росаян, Чаванпраш, основным компонентом которой является индийский крыжовник. Плоды этого растения являются естественным источником витамина С и содержит его в больших количествах. На санскрите он называется амла или дхатри, что переводится как материнская забота. Чаванпраш – классическое омолаживающее средство, оказывающее положительное влияние на кровь, сердце, легкие. Кроме того, оно способствует восстановлению тканей мы разработали более современную версию этого препарата, известную как биочаван. Еще одна важная классическая рассаяна – это брахми рассаяна, изготавливаемая на основе травы центеллоазиатской. Она традиционно используется как средство, восстанавливающее мозг и нервную систему. Считается также, что оно помогает успокоиться и сосредоточиться. Ознакомившись с массивом классических аюрведических текстов, посвященных рассоянам, ученые загорелись идеей выяснить, каковы фармакологические свойства этих препаратов, и провели ряд исследований в США и Европе. Выяснилось, что эти рассояны являются мощными антиоксидантами, также способными улучшать свертываемость крови, очищая ее от гормонов стресса. Несмотря на то, что еще слишком рано переносить результаты этих исследований с животных на людей, сам факт того, что ученые наконец-то всерьез заинтересовались этими растительными смесями, внушает надежду. Их изучение продолжается, и, возможно, науки со временем удастся выяснить, какую роль они играют в улучшении здоровья и предотвращении болезней. Согласно результатам предварительных исследований, причины возникновения многих заболеваний могут быть свободные радикалы. Это нежелательные пероксиды, которые уже давно считаются веществами, ускоряющими процесс старения. Пероксид – химическое вещество, в котором соединяются атомы кислорода. Одной из основных причин популярности витаминов Е, С и бета-каротина, которые повсеместно употребляются как омолаживающие добавки, является их способность прикрепляться к свободным радикалам и нейтрализовывать их до того, как они успеют нанести ущерб живым тканям, Будем надеяться, что дальнейшие изыскания, посвященные механизму действия Росоян, докажут, что эти натуральные тонизирующие средства, известные с древних времен, действительно способны укреплять наши жизненные силы и таким образом продлевать нам жизнь. В Центре благополучия Чопре, в Ла штат Калифорния, мы используем Росояны, чтобы повысить энергию и жизнеспособность наших пациентов. Мы разработали отдельные рецепты для мужчин и женщин а также реагируем на рекомендации, поступающие от пациентов. Более подробную информацию об этих рецептах вы сможете найти в приложении А. Тест. Как быстро я старею? В Аюрведе нет отдельной программы по продлению жизни, по той простой причине, что все ее рекомендации, касающиеся диеты, упражнений, ежедневных и сезонных процедур, медитации и разнообразных целительных техник, Нацелены на долголетие. Глядя на то, как улучшается здоровье наших пациентов, мы начинаем надеяться, что это – прорыв в борьбе со старением. Согласно классическим аюрведическим текстам, нормальная продолжительность человеческой жизни должна составлять 100 лет, без болезней и старческой немощи. Мы стремимся хотя бы к этому. Как определить, становитесь ли вы моложе, следуя этой программе? Ответ крайне прост. Если вы чувствуете себя счастливым и здоровым, это добрый знак, ощущение внутренней молодости, характерная черта долгожителей. Кроме того, исследователи из Дюкского университета составили более объективный перечень факторов здоровья, связанных с долголетием. По статистике, люди, давшие положительный ответ на каждый вопрос из этого перечня, имеют все шансы прожить дольше среднего. Опросник, который я озвучу далее, основан именно на результатах этого исследования. Наиболее точные результаты можно получить в сочетании с полным осмотром у врача, но даже если вы просто честно и объективно ответите на вопросы, вы многое о себе узнаете. Критерии оценивания ответов таковы. Отлично – 10 баллов. Среднее – 5 баллов. Хуже среднего – 0 баллов. Пройдя тест до конца, начните выполнять аюрведические процедуры, исследуйте им в течение 6 месяцев, а затем снова пройдите этот тест. Скорее всего, вы заметите значительные улучшения, причем оно даст о себе знать задолго до истечения 6 срока. Вопросы выстроены по мере их важности для результата. Тест «Как быстро я старею» вы найдете в приложении к книге. Интерпретация результатов. Высший балл, 90 баллов, означает, что вы проживете дольше, а возможно и намного средней нормы продолжительности жизни в вашей стране. В США, согласно данным автора, этот показатель составляет около 78 лет для женщин и около 72 лет для мужчин. В России, по последним данным, средняя продолжительность жизни женщин около 77 лет, мужчин около 66 лет. Оценка выше среднего, 65-90 баллов, предполагает, что продолжительность вашей жизни будет минимум на три года дольше национальной нормы, особенно если сейчас вы уже старше среднего возраста. Средний балл, 45-65, указывает на среднюю продолжительность жизни. Оценка ниже среднего, меньше 40, свидетельствует о том, что вам нужно больше внимания уделять своему здоровью. Это отнюдь не повод для паники. Если вы начнете выполнять аюрведические процедуры, улучшение наступит очень быстро. Если вы хотите получить более точные сведения о своем состоянии, вы можете сопоставить свою оценку с некоторыми другими факторами. Возраст. Чем вы старше, тем важнее высокий балл. Если вам уже за 50 лет, 75-90 баллов указывают на то, что у вас хорошие шансы прожить очень долгую жизнь. Но это же количество баллов становится менее показательным, если вам всего 30. Привычки. Даже если вы находитесь в равных условиях с другими людьми, полезные привычки – питаться три раза в день, спать по 8 часов, ложиться вовремя и так далее – дают вам большую фору. Кроме того, известно, что женатые люди живут дольше одиноких. Потребление алкоголя нужно свести к минимуму или вовсе исключить. Алкоголизм сокращает продолжительность жизни. Вес. Конечно, предпочтительнее поддерживать идеальный вес, но если вы весите на 5-7 килограммов больше, это не беда. На продолжительность жизни негативно влияют вес на 15 и более процентов превышающий идеальный, либо резкие перемены в весе за короткий срок. Как повысить свою оценку? После множества исследований, посвященных медитации, мы можем с уверенностью сказать – а юридические процедуры способны улучшить каждый из показателей, определенных учеными Дьюкского университета. Чем насыщеннее программа, тем значительнее результаты. Исследование, посвященное Росоянам, позволяет предположить, что они помогают нейтрализовать вредоносное воздействие некоторых аспектов старения. Например, они положительно влияют на свертываемость крови и ослабляют восприимчивость к канцерогенным веществам. Кроме того, предварительные эксперименты показали, что росаяны – отличные антиоксиданты, ограничивающие действия свободных радикалов, что замедляет процесс старения. Экспериментальное исследование влияния панчакармы на человеческий организм показало, что в сочетании с медитацией эта процедура оказывает сильный омолаживающий эффект. 10 медитирующих людей за полтора года регулярной панчакармы стали на 6 лет младше в плане биологического возраста чем за полтора года медитации без дополнительных процедур. Все это красноречиво свидетельствует о том, что комплексная аюрведическая программа даже более эффективна, чем медитация сама по себе. И именно она является путем к омоложению, о котором говорится в древних текстах. Такая программа должна включать в себя медитацию, аюрведическую диету, ориентированную на тип вашего тела и дополненную расаянами регулярные упражнения, панчакарму проводимую как минимум раз в год и неукоснительное соблюдение режима или диначарье о которой мы подробнее поговорим в 11 главе